Варвари на счастье. Москва. Неделю спустя. Ты что, прямо так и сказала? И кольцо надела. Выпучив глаза, Рима замерла с приподнятой ложкой, которой собиралась есть торт. Ну да, пожала плечами Варвара. А что здесь такого? Я за него замуж хочу. За него, понимаешь? Замуж. А жена его что? Вишневые губы Римы приоткрылись в аккуратное О. Следователь сказал, что ее допрашивают, и что если появится хоть малейшая зацепка или сомнение, применят детектор лжи. Разумеется, у нее есть адвокат, но насколько он хорош, я не знаю. Странно и, наверное, плохо говорить об этом, но что-то мне подсказывает, что ее выведут на чистую воду. Не может быть, чтобы она ничего не знала о том, что задумал ее отец». Откуда он мог услышать про страховку и про то, что между ней и Егором происходит? Только от нее. Проверят телефонные звонки и все остальное. Быть может, ее отец возьмет вину на себя, но... Варя потерла переносицу. Все же я думаю, что все ниточки ведут к ней. Страшно подумать, что они могли устранить Егора каким-то другим способом. Отравить или... И все из-за денег и имущества. Он же один, наследников нет. Вот и получается, что легкая добыча. Варвара перевела дыхание. Нет, Рима, я его никому не отдам. И не отдала бы. Живе он хоть в шалаше. Да в той же Прохоровке. Лучше даже если в прохоровке. Она смутилась и покраснела. Рима сглотнула и, понизив голос, спросила: А ничего, что ты его знаешь всего несколько дней? Нет, я понимаю, что все вот это. Глаза ее стали еще больше. «Ужас, помноженный на... на... Вы же погибнуть могли? Господи!» Она прижала свободную руку к груди. «Криминальная Россия отдыхает!» «Ну да, так и есть». Барвара поднесла к губам чашку с кофе. Все было, Рим. И ужас, и страх, и... счастье. Много счастья. Я никогда не думала, что так бывает. А по поводу того, сколько мы знакомы... Она сделала глоток и с удовольствием облизала губы. Ты же знаешь, иногда любовь приходит, раз и все. Варвара задумалась на мгновение совершенно мистическим образом. «Слушай, а вот ты про бабку эту говорила», тут же переспросила Рима. «Она что, правда ясновидящая? Ну вот как это все происходит, а?» «Понятия не имею», — серьезно ответила Варвара. «Можно в это верить, и тогда сразу увидишь подтверждение. А если не веришь, то и не будет ничего. Только представь, мы могли бы не встретиться с ним. И тогда мне даже представить это страшно». «И правильно, не думай. Верь. Я верю». Варвара взглянула на часы и торопливо вытерла губы салфеткой. «Эх, сейчас именно Аркадьевич вернется, и нам с тобой толком и не поговорить будет». «Значит, ты точно решил уволиться?» Рима приподняла брови домиком и сделала жалостливое лицо. «Как думаешь, подпишет?» «Я понимаю, что еще отрабатывать надо, но...» «Я Егору нужна». «Ну и потом я новое место хочу подыскать в Вологде». «Ох, Варька!» Рима похлопала ее по руке. «Какая же ты смелая! Мы как только узнали, чуть штабелями не попадали». Отправили, называется, за статьей». Варвара прищурилась. «А ты точно во всем этом не участвовала?» «Вот тебе крест!» Горячо перекрестилась Рима. «Я ж как узнал это?» «Нам следователь позвонил». «Ну что, мол, объявите благодарность своему сотруднику Павловой Варваре Александровне за помощь в раскрытии преступления и поимке особо опасного преступника. Так Аркадьевича чуть инфаркт не хватил». Бегал по редакции, красный как рак, трясся весь. Ну, если бегал, трясся, усмехнулась Варвара и отправила в рот кусок Наполеона. Рима проводила ее движение удивленным взглядом и пододвинула к себе блюдце. А я ведь все про статью думаю, сказала Варвара и покачала головой. Какую статью? Ты о чем? Видно, ли дело, в такой переплет попасть и о статьях думать? «Да и Егору твоему, наверное, тяжело будет читать про...» «Нет, Рим, я про другое», — перебила ее Варвара. «Меня же за мистикой послали». «Ну вот», — Варвара покрутила ложкой в воздухе. «Мистики в тех краях столько, что лопаты не разгребешь». Варвара покрепче ухватилась за древко и направила лопату от крыльца к дороге, словно ковш экскаватора. За полчаса она почти очистила подход к дому, и теперь ей стало по-настоящему жарко. Легкий морозец пощипывал щеки, но Варя с упоением вдыхала кристальный воздух, наслаждаясь его чистотой. Скрипнула входная дверь, бабка Люба, кутаясь ввязанную шаль, махнула рукой. — Не надоело еще? Вот силушкой-то бог не обидел тебя, Варвара. Пахать и пахать на тебе можно. Я и сама такой была. Кидай лопату. Идем обедать. Все не перекопаешь. А завтра опять снег пойдет. Думайте. Варвара задрала голову и посмотрела на ровное северное небо. А чего тут думать? Говорю же, будет. А мы привычные. Где снег, там и вода. А где вода, там и жизнь. Ты что же, опять на огненный побежишь? Побегу. Варвара стянула зубами рукавицу, и опустила руку в сугроб по самое запястье. Сейчас у Егорышки перевязка, а врач там строгий, говорит, нечего инфекции в палату таскать. «А что ты хотела? Тюрьма!» — глубокомысленно изрекла Люба. «Инфекции? Ну, надо же!» «Ага. А у самого ваша настойка на столе стоит. Кстати, а я ведь следователю сказала, что видела свет в лесу», — сказала Варвара и в упор посмотрела на женщину. «Сказала и сказала». Бабка Люба потуже затянула на груди шаль и отступила внутрь синей. «Ай да, Варвара, обедать!» «Когда мы там были с Егором, то никаких следов не видели», упрямо продолжила Варя. «Я только потом об этом подумала, а поначалу решила, что этот тот мужик следил за домом. Но следователь сказал, что он приехал вечером, и водитель фуры подтвердил. Кто же тогда был ночью в лесу?» Любу усмехнулась и скрылась в доме. «Черный монах!» — крикнула ей вдогонку Варвара и притопнула ногой. «А еще там кот был. Черный. Но вроде как его не было. Нет, точно не было. Но ведь был». От волнения глаза Римы заблестели. Варвара кивнула, радуясь произведенному эффекту, но тут услышала. «Ой, Варька! А ведь был кот-то!» Рима рассмеялась и промокнула глаза. «В смысле?» «Непроста, баба Люба твоя? Ой, непроста! Вспомни лекции по народному фольклору. Ну, догадалась?» Варвара недоверчиво взглянула на Риму и ахнула. «Домовой? Ага! Вот это да! Нет, определенно нужна статья. Как только Югор встанет на ноги...» «Да ты с ума сошла!» Я бы туда ни за что не вернулась. Ты так говоришь, потому что еще не была на сладком. И не уговаривай даже. Тюрьма? Бррр. Я думаю, мы с Егором обязательно вернемся. А где он сейчас? Любопытству Римы не было предела. Где-где? Вологде? На специальной машине увезли. К нему же в клинику. А я сразу сюда. Вещи забирать и... Варвара огляделась. Мне было очень хорошо с вами. Я буду скучать. Может, приедешь к нам, когда мы... Ну, ты понимаешь. Конечно, даже не сомневайся. Детей нам уже оставлю, бабушки помогут, а я хоть и вырвусь из этого домашнего омута. Рима была полна решимости. Ух, как же мне хочется посмотреть на твоего сокола! Дверь в кабинет открылась, и на пороге возник запыхавшийся редактор. За его спиной маячил Разумов. «Семен Аркадьевич!» Варвара поднялась и протянула руки. «Варя!» Редактор точно скинулся в ее объятие. «Варя, девочка! Как же я виноват перед тобой!» «Что вы, Семен Аркадьевич, я вам очень благодарна за эту командировку!» Радостно ответила Варвара и, обняв мужчину, прошептала ему на ухо. «Но я вам отомщу, если увольнительную не подпишете». «Подпишу!» «Куда деваться?» И рекомендательная дам, — кивнул редактор. От сердца себя отрываю, Варвара. И как с этим жить? Уж не к Патрикееву ты собралась? Барвара хмыкнула. А что, хорошая мысль. Он ведь тоже ко всему этому руку приложил. Так что я вас обоих в покое не оставлю. Разумов стоял у двери и смотрел на нее такими глазами, что Варе стало смешно. Просто смешно. Без всякой грусти или обиды. Олег теперь казался ей каким-то потертым, сдувшимся, обрюзглым. Что ж, семейная жизнь на каждого влияет по-своему. «Я поехала?» — Варвара легко взмахнула рукой, шутливо отдавая честь. «У меня поезд вечером». «Езжай, Варь! Держи в курсе, как там и что». «И когда свадьба?» «И вообще!» — Рема подняла кулак. «Ты молодец! Такого мужика отхватила!» «Красавец, хирург, владелец клиники, мать моя женщина, обзавидуешься!» «Давай, детка, почеломкаемся на прощание!» Семен Аркадьевич прижался к ее щеке своей щекой, которая оказалась подозрительно влажной. «Мы тебя все по почте и заказным отправим, и премию выпишу. Ты, главное, не забывай нас и подумай, может, мне штатно поработаешь?» а я уже с Патрикеевым поговорю. «Ух!» — погрозила пальцем Варвара. «Вас друг от друга надо подальше держать, а то опять до чего-нибудь договоритесь». Вологда. За окнами медленно проплыли стены вокзала, и Варвара придержала чемодан за ручку, словно он мог от нее убежать. Волнение вновь накрыло ее с головой, хотя она и убеждала себя, что этому нет никаких причин. По телефону Егор успел успела сказать, что ее встретят, а потом связь перервалась. Перезванивать Варвара не стала. Егору следовало хорошенько отдохнуть и набираться сил. И все же легкое беспокойство не оставляло ее. Привыкать быть порознь было ой, как сложно. Но ночь прилетела незаметно, и теперь Варвара, вглядываясь через окно тамбура на снующих по платформе встречающих, выискивая того, кто. Сразу увидишь, рожа смазливая. Она еще пыталась убедить Егора, что хорошо знает город и вполне может добраться сама, но спорить с ним было бесполезно. И, наверное, не нужно. Больше всего она хотела поскорее увидеть и обнять его, чтобы окружить заботой и теплом, распиравшими ее душу и сердце. В Москве она собрала вещи, их оказалось не так уж и много. Несколько коробок отправилась с представителем почтового отделения по адресу, который тоже указал ей Егор. По сути, Варвара ехала в полную неизвестность. И, разумеется, в словах Римы был свой резон. Но разве можно было сравнивать обычные знакомства и отношения с тем, что произошло с ней и Егором? Конечно, нет. Когда двери поезда раскрылись, Варвара выкатила чемодан на перрон и отошла в сторону, пропуская других пассажиров. Кутаясь в пуховичок, она смотрела по сторонам и ловила на себе заинтересованные взгляды. Возможно, виной тому был ее красный берет, который она надела специально, чтобы выделяться из толпы. А может, ее жаркие румяницы, сверкающий взгляд, который выдавали в ней взволнованную, но очень счастливую женщину. «Варвара!» К ней подлетел очень симпатичный молодой мужчина в темном пальто и замотанном вокруг шеи бордовым кашемировом шарфе. Широко улыбнувшись, он с интересом оглядел ее с ног до головы. «Так вот вы какая! Ну что, поехали!» Варвара удивленно приподняла брови и просинула затянутую в перчатку ладонь. «Я Дима, друг Егора!» Улыбка мужчины стала еще шире. Ммм. выдавила она и отпрянула. «Он не сказал мне, что это будете вы». Ей с трудом удалось справиться с нахлынувшими эмоциями, когда она поняла, кто перед ней. Ведь когда Егор рассказывал ей о том, почему он приехал в Прохоровку, первое, что она подумала, это о связи между его женой и другом. Ведь Егор не знал этого точно, но подозревал. И сейчас она не могла не признать, что бояние, исходившее от стоящего напротив мужчины, вызывало совершенно определенную ответную реакцию. Какая женщина не захочет внимания такого сердцееда? Я не захочу. — хмыкнула про себя Варвара. «Вас прислал Егор?» — недоверчиво переспросила она. «Хм, знаете, Дима...» Сделав ударение на его имени, нервно огляделась. «Я, пожалуй...» Мужчина поморщился, затем достал телефон. Через несколько гудков по громкой связи ответил Столетов. «Да, Дим. Ты на вокзале? Нашел Варвару?» «Нашел. Только она отказывается со мной ехать». «Егор!» Варвара поддалась вперед. «Я просто...» «Варюшка, привет!» «Давай быстро в машину и ко мне!» «Я тебя жду!» «Стои там, мерзнет, понимаешь!» «Ну ладно, ладно!» — пробурчала Варвара, поглядывая на светящийся экран. Не спрашивать же, в конце концов, его прямо на перроне о том, что на самом деле произошло в тот злополучный вечер, после которого Егор, как говорится, свалил в закат. Дима забрал у нее вещи и зашагал на стоянку, попутно ограждая Варвару от спешащей толпы. Понимаете, Варя, все так запуталось, что сразу не разберешься», сказал он, когда они сели в машину и дворники заилозили по стеклу, сметая пушистые снежинки. «Егор мой друг, единственный и самый лучший. А я, наверное, не сразу это осознал. То есть я хочу сказать, что все время пытался сделать из него кого-то другого» слепить под себя, что ли. Но мы все разные, и это стоило признать как можно раньше. В тот вечер Юля позвонила мне и попросила о встрече. Говорила что-то о том, что он стал замкнутым, жаловалась на его невнимание. Я решил, что она действительно беспокоится о нем. Боялась, что он ее бросит, и она останется нищей. Я пытался ее переубедить, но потом решил, что они сами разберутся с этим. Она так живо интересовалась его работой, чего раньше не было. В общем, я подумал, что она изменила и захотела помочь ему в его работе. «Почему же вы не поговорили с ним?» Дима откинулся на спинку кресла и побарабанил пальцами по рулю. «Из меня плохой советчик. В кои-то веки я решил не вмешиваться, дать ему возможность продышаться, принять решение самому. Потом я узнал, что он уехал на сладкий. Егор имел право на отдых. Я никого не знаю, кто бы так много работал, как он». Посчитал, что там он придет в себя, очухается. Зачем ему мешать? А получилось...» Дима выдохнул и завел мотор. «Пропустил я что-то важное. Сейчас смотрю на вас и думаю, а что если бы...» «Я тоже об этом думаю», — откликнулась Варвара. «Бизнес, деньги. Ничто не стоит так дорого, как доверие». «Да». «Как вы думаете...» — Дима сделал паузу. «Любовь, правда, существует?» Варвара посмотрела в окно и сквозь припустивший снегопад разглядела большие красные буквы посреди площади. Вздохнув, она улыбнулась и ответила. «Любовь есть. Ее просто надо увидеть. Сердцем. Клиника — трехэтажное здание с большими панорамными стеклами по фасаду, за которыми зеленели фикусы и монстеры. Находилась в хорошем месте, стороне от дорог, но недалеко от исторического центра. Отсюда можно было даже разглядеть верхушку колокольни Вологодского Кремля. И если бы не вывеска «Юлия эстетик», резанувшая Варвару по глазам, то все остальное выглядело по-настоящему здорово. Вероятно, Дима заметил что-то в ее лице, потому что тут же сказал «Название будет другое». Не сразу, конечно, это займет время. Понятно кивнула Варвара. Я уже придумал, как мы назовем нашу яхту. Вот как? И как же? Столетник, торжественно произнес Дима. Круто? Только Егору не говорите пока. Сюрприз ему будет. Мне кажется, Егор не очень любит сюрпризы. Да? Приподнял бровь Дима. А я вот без них жить не могу. Варвара усмехнулась. Было что-то в залихватских манерах Димы, от наглого взъерошенного воробья. Нет, не похож он был на того, кто может предать. Вывести из себя, да? А вот предать? Дима провел ее светлыми коридорами, затем по широкой лестнице на второй этаж. Здесь было тихо и очень чисто. В самом дальнем крыле после административных кабинетов с золотистыми вывесками на дверях оказалась еще одна дверь. Внутри Варвара сразу же увидела не только лежавшего у окна на специальной кровати Егора, но и черного пса, который поднялся, как только они вошли. Столетов что-то набивал в планшете, а вокруг него лежали бумаги и бланки. «Привет!» — Варвара склонила голову и потрепала пса между ушами. «Как ты, парень?» «Нет, ты видел?» — обратился Егор к Диме. «Она, оказывается, к Джеку приехала». «Слушай, я не знала, что он здесь!» Варвара сняла пуховик и присела перед псом на корточки. Думала, остался на сладком. Его Слава привез. «Понимаешь, какое дело?» Столетов нажал на рычажок и приподнял изголовье. «На сладком и на материке никто собаку не признал?» «Откуда он там взялся?» Ермоленко хотел его при тюрьме оставить, но Джек там такой вой поднял, похлещи сирен и Люба велела, чтобы его ко мне везли. «Но ты же не против?» «А ты?» Егор выжидающе посмотрел на Варю. «Ты что, конечно, нет. Я его никому не отдам. Он мой пес!» Прошептала она, едва не касаясь своим носом носа собаки. «И вообще запомни, Егорушка, все мое — это мое, а твое — тоже твое!» встрял Дима. «Наше!» Варвара поднялась и покрутила головой. «Так, как мы тут будем устраиваться? И где руки можно помыть?» «Варь, у меня... У нас так-то дом есть», — рассмеялся Егор. «Нет, я никуда без тебя не поеду», — упрямо заявила Варвара. «Только вместе». В дверь постучались. Придерживая ногой дверь, вошла женщина в светло-зеленом костюме. В руках она держала поднос с приготовленными шприцами и ампулами, которые мелодично позвякивали в такт ее шагам. «Егор Матвеевич, пора укольчик ставить». «Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич». «Здра...» Заметив Варвару, она замерла на полусловие. «Вы?» В следующее мгновение произнесли они хором. Мелиса. Здравствуйте!» «Варвара, правильно?» «Вот не ожидала вас здесь увидеть». «Вы знакомы?» — спросил Егор с интересом, разглядывая женщин. «Мы в одном купе ехали, когда я из Москвы с учебой возвращалась», — первая ответила медсестра. «И как вам сладкий? Не писали статью? А к нам тоже по работе?» «Нет, ушки решила подрезать», — отшутилась Варвара. «Не вздумайте!» — воскликнула женщина. «Егор Матвеевич, скажите девушке, чтобы...» «Не беспокойтесь, Милиса Андреевна, в ногах валяться будет, ничего не отрежу, не пришью». «Вот и правильно, такая красавица!» Медсестра деловит нахмурила брови. «Ну что, коллега, приступим?» Егор демонстративно закатил глаза, отложил планшет и откинул одеяло. «Пойдемте, Варвара!» Дима коснулся ее локтя. «Пусть этому хохмачу уколы ставят!» а я вам здесь все покажу». «Эй!» — крикнул Егор. «Вы куда?» «Варь, ты только его не слушай, он сейчас тебя заболтает». «Или я его!» — подмигнула Варвара. «Болтать — это моя профессия».